24. Даже не помню, как приехал в город, погружённый в мысли о Маше и прекрасном времени, проведённом на маяке. В планах вернуться в посёлок вечером и предложить ей отправиться в столицу Магаданской области, чтобы провести время в комфортной обстановке ресторана, а затем и отеля. Но, как правило, в тот самый момент, когда ты вдохновлён планами, И предстоящей встречи, судьба вдруг решает, что необходимо подкинуть проблем. Следую за дом, миную главный вход и не желая делиться впечатлениями с сестрой, я ещё сам не насладился теми эмоциями, которыми щедро одарила меня Маша за эти 2 дня. Принимаю душ, смывая с тела её аромат, а когда выхожу, застаю сестру, которая быстро и аккуратно собирает мои вещи в чемодан. Явился. Облегчённо выдыхает. Хорошо. Я уже переживать начала, что не успеем или улетим без тебя. Куда? Застываю с полотенцем в руках, наблюдая за быстрыми и выверенными движениями. В смысле, куда? Сегодня 24. -е. У твоего брата свадьба вообще-то. Был уверен, что 25. -го. Хотя я напрочь забыл об этом событии, в чём сестре признаваться не желаю. Лёш, свадьба сегодня в 2. выхватывает полотенце из моих рук и сушит им волосы, словно я ребёнок, которому необходима помощь. Билеты я купила, летим ты, я и Андрей. Денис остаётся со свекровью, ему завтра в школу. Но... Молчи, просто молчи. Прикладывает палец к моим губам. Ангелина Рудольфовна звонила мне час назад. Поверь, твоя мать не простит твоего отсутствия на свадьбе родного брата. Я знаю о ваших непростых отношениях. Намекает. Что мне придётся смотреть, как моя бывшая невеста становится чужой женой. Но со временем всё забудется. Ты смиришься с положением вещей, а момент уже не вернёшь. Я обещала, что ты будешь присутствовать на свадьбе. Даже если мне придётся тебя связать и сдать в багаж, всё равно окажешься на данном мероприятии. Угрожающе тычет в меня пальцем. И так как Ира значительно превосходит меня в весе, сопротивляться себе дороже. Ты сказала: "Свадьба в 2". А сейчас Смотрю на часы. 9. Свадьба в 2, самолёт в 11. 7 1/2 перелёт. 8 часов разницы во времени, и в итоге в Москве мы будем в 10:30 утра. У нас будет 3 часа, чтобы добраться в дом твоих родителей, привести себя в порядок и отправиться в ЗАГС. Чувствую себя идиотом, который не в состоянии сложить и вычесть цифры, высчитав перечисленная Эйрой. Но да, я уже привык к этому времени, и теперь сложно переключиться на московское. Понял. Так и стою, рассматривая свои вещи в чемодане. Что ты понял? Лёш, не тормози, повышает голос. Через 15 минут такси приедет. Собирайся. Ира покидает мою комнату, а я не могу шелохнуться. В голове бешенным табуном носятся мысли, неспособные собраться в кучу, потому что единственное важное, пульсирующее на батом Маша. Не предупредил, не оповестил заранее. Времени ехать в посёлок нет, номера нет. Стоп. Открываю сообщения, игнорирую неотвеченные звонки от Арсения и Филиппова, которым пообещал вернуться ещё 20-го числа для подписания тонны документации, скопившейся за время моего отсутствия. И нахожу те самые оповещения о неимоверном количестве звонков с незнакомого номера. Теперь-то я знаю, что пробивалось ко мне Маша. набираю номер, который ожидаемо оказывается недоступным. Со связью здесь туго не только у меня, видимо. Радует лишь одно, что контакт имеется, и я всё равно дозвонюсь, когда телефон окажется в зоне доступа. Оставить её без объяснений, значит разрушить хрупкое доверие, которое досталось мне с таким трудом. А информация, что я тот самый Мельников, может и вовсе разозлить Машу. Девушка делилась со мной переживаниями, из злостью на человека, который стал причиной её увольнения. Поэтому морально я готов к самому суровому наказанию. На автомате закидываю вещи в чемодан, уверенный, что непременно что-то забыл. Одеваюсь и иду к входной двери, где уже ожидают Ира и Андрей. Бросаю ему ключи от машины, которую мастерски ловит и уносит в дом. До моего следующего приезда авто на нём. Такси приезжает быстро. И вот мы уже мчимся в аэропорт. Именно мчимся, потому что Ирка не забывает подгонять таксиста, надеясь, что вылет не отложат из-за погодных условий. А я всматриваюсь в лицо водителя, улавливая знакомые черты и никак не могу вспомнить, где видел этого человека. Однозначно мы не знакомы лично, но не отменяет того факта, что могли пересекаться в посёлке. В дороге снова и снова набираю Машу. Но телефон по-прежнему не отзывается. Ловлю себя на мысли, что превратился в неё 2 недели назад. Бесконечное количество вызовов без ответа и правда невероятно злят. Больше 7 часов в самолёте сосредоточен на своей блондинке, которая, не дождавшись меня сегодня и завтра, придумает множество вариаций моего позорного бегства, от самых невинных до тех, из-за которых более не подпустит к себе. Попыток дозвониться не оставляю, и когда приземляемся, и когда направляемся в дом родителей, чётна. Привет, мам, бросаю небрежно, проходя по коридору на второй этаж, где для меня приготовлен костюм. Стоп! Прилетает в спину, и я разворачиваюсь, чтобы всецело сосредоточиться на матери. Боже, на кого ты похож? Мама дёргает меня за бороду, а затем вертит мою голову в разные стороны, придирчиво осматривая. Я понимаю, борода, но Лёша, подстричься же можно. Можно, но не нужно. Я специально улетаю в Магадан в отпуск, чтобы не бриться, не стричься и ходить в чём попало. Надеюсь, мыться ты там не забываешь? Мам, это перебор. А вот это вопрос. Поэтому наверху ждёт Эдуард, который быстро проведёт тебя в порядок. Ты похож на бомжа. Кривится мама, отступая на шаг. И теперь уже осматривая меня с головы до ног. Там все так ходят, возражаю, вспоминая, что в посёлке я отличался от местных мужчин не особо. К тому же, немного удлинённые волосы мне идут. Тебе всё идёт. Но это не значит, что так нужно показываться людям. Планирую через пару часов увидеть своего сына, а не какого-то незнакомого человека. Мама всегда идеально. Это факт. От окружающих она требует того же. забывая, что не все люди способны выглядеть без изъянов 24х7. Дима прислушивается к её мнению, соблюдая все рекомендации неукоснительно. Я же, тот самый непослушный сын, который давно проживает отдельно и редко пускает мать на свою территорию. Тот факт, что сейчас я нахожусь здесь, самый быстрый способ привести себя в порядок перед свадьбой брата, а после торжества уеду к себе. пропав из поля видимости родственников. И сейчас мама пользуется моментом, чтобы руководить и указывать, что в обычное время ей недоступно. Через час в отражении на меня смотрит привычный Алексей Мельников, с коим я бываю каждый день в компании. Половлю себя на мысли, что сказочник мне нравится больше, потому как именно он привлёк Машу и сделал моей. Вновь набираю уже заученный наизусть номер, не получая ответа. Послезавтра Маша уже будет в Москве. Билеты купила. Число мне известно. И я захожу на сайт аэропорта Магадана, чтобы посмотреть рейсы. Их всего два. Примерно высчитываю время прилёта и решаю отправиться встретить, чтобы объясниться на месте и вымолить прощение за свой неожиданный отъезд. Лёш, пора ехать. Ира врывается в комнату, осматривает меня и одобрительно кивает. Только немного поправить производит манипуляции с бабочкой на моей шее. Ты совсем другой, без растительности на лице. Я тебя давно таким не видела. И я прилетаю к вам, чтобы быть не таким. Где ты был последние 2 дня? И с кем? Спрашивает напрямую, словно заранее знает ответ, лишила я подробностей, но я молча смотрю в глаза сестре, пока не хочу делиться тем хрупким, что связывает меня с Машей. Не хочешь, не говори. Недовольно хмыкает. Её затягивает бабочку так, что мне нечем дышать. Но однозначно что-то произошло, и это что-то сделало тебя счастливым. Знаю, ты не в восторге от присутствия на этой свадьбе. Причины всем известны, более того, никто бы не осудил тебя за отсутствие. Но Ангелина Рудольфовна стремится наладить ваше общение с Димой, потому что для неё вы оба любимые сыновья. Никто не заставляет тебя веселиться и притворяться счастливым. Достаточно появиться на официальной части, все поймут. Ир, я поеду в ресторан. Может, не стоит? Тебе придётся поздравлять молодожёнов и говорить тост на правах старшего брата, а все в курсе вашей истории. Скажу лишь одно. Беру её ладони в свои, успокаивая отношения Сони в прошлом, сейчас в моих мыслях и во всех остальных местах другая женщина. Подмигиваю, даю понять Ире, что все переживания напрасны. О, -о, -о. именно так. Пошли. Иду по коридору, но сестра не отстаёт. А расскажи, кто такая? Наша? Да Лёш, это ты в посёлке встретил? А ты, значит, вернёшься к нам? А как же бизнес-компания? Или в Москву её заберёшь? Когда свадьба? Ира, останавливаюсь, и сестра врезается в меня, не ожидая подобного и не успев среагировать. Я рассказал лишь тебе. Давай договоримся. Всё остаётся между нами до тех пор, пока я сам не представлю девушку. Ни слова матери. Но ни слова Ира, проговариваю медленно и чётко, чтобы она понимала всю важность сказанного. Прообещай мне. Обещаю. Стонет, но всё же даёт гарантии молчать. Невероятно сложная задача для Ирки, да и почти не осуществимая. Но я надеюсь, что она продержится хотя бы до прилёта Маши в Москву. Подъезжаем к ЗАГСу. где ожидает Дима, переминаясь с ноги на ногу, нервный, напряжённый и непривычно озадаченный. Теребит бабочку, поправляет запонки и отдёргивает пиджак. Впервые вижу всегда уравновешенного брата таким дёрганым. Поэтому огибаю мать и Иру, направляясь к нему. Полгода я не шёл на контакт, скидывал звонки, отказывался от встреч и соглашался обсуждать лишь дела компании. Не касаясь Сони и всего, что произошло, пришло время перешагнуть рубеж непонимания и множества вопросов, которые повисли между нами, не позволяя быть близкими людьми, как прежде. Поздравляю, брат, протягиваю ладонь, считывая недоумение на лице Димы, который, подумав, всё же пожимает мою руку. Искренне поздравляю. И сейчас в моих словах ни капли фальши. потому что своё будущее я теперь вижу только рядом с Машей. Оглядываться в прошлое бессмысленно, потому как свершённое прошедшее неизменно. Оно остаётся с нами до конца дней. Но жить им, дышать, постоянно окунаться и бередить раны, утопи этот замкнутый круг способен разорвать только мы сами, когда уверенно делая шаг вперёд, начинаем стремиться к чему-то большему и важному для нас самих. Спасибо. Димка растерян, настороженно ищет подвох, просчитывает меня, ожидая выпада. Если и вправду так. Именно так, не сомневайся. Чуть расслабляется, а когда подъезжает автомобиль, из которого выплывает Соня, стремится к ней. Удивительно, но сейчас, когда смотрю на потрясающе красивую женщину в белом платье, внутри ничего не откликается. Полный штиль. И когда бывшая невеста говорит да брату, и когда поздравления сыплются от каждого приглашённого, я равнодушно осматриваю пару и ловлю недоумённые взгляды брата. И, видимо, герой вечера всё же я, потому как сто пар глаз внимательно наблюдают за каждым моим шагом в ресторане, зная предысторию свершившегося брака. Плевать. Именно по этой причине подхожу к новоиспечённой невестке и приглашаю на танец. В первую очередь, чтобы осознать, этот этап пройден, и Соня впредь не откликнется во мне сбившимся дыханием. Лёш, я, говорит бывшая невеста, как только мы оказываемся посреди просторного зала и начинаем движение под звуки музыки. Не стоит, обрываю её, не желая повторных выяснений и слов, которые затем окажутся лишними. Я тебя поздравляю. Димку поздравил. Искренне желаю счастья. Соня смотрится с опаской, ожидая подвоха или провокации с моей стороны. Но их не будет, уже нет. В тебе что-то изменилось, произносит неуверенно, позволяя вести в танце. Да? Что именно? Не знаю, пожимает обнажёнными плечиками. Взгляд стал другой. Живой, горящий. наполненный смыслом. Так и есть. Хочется сказать, что жизнь в меня вдохнула Маша, но сдерживаюсь, пока ни с кем не имею желания делиться. Сегодня вернулся из Магадана. Ах, да. Издаёт глухой смешок. Адский мороз, бесконечная тайга и много снега. Эти составляющие всегда делали тебя счастливым. А у меня там глаза болели от того, что до самого горизонта всё белое. Зима для того и создана в белых тонах, чтобы начать жизнь с чистого листа. Начал? Начал, отвечаю уверенно, потому как точно знаю, что именно Маша моё начало. Знаю, что вы улетаете в свадебное путешествие на 2 недели. Когда вернётесь, планирую напроситься в гости. Суня ощутимо напрягается, посматривая из-под лобы. Хочу вас с Кузьминым познакомить. Она пару секунд обдумывает услышанное, а затем одаривает меня улыбкой. Я за тебя рада. Остаток танца проходит в молчании, но теперь нам обоим легче дышится, впервые за последние полгода. Дима видит, что жена спокойна и улыбчива, поэтому переключает внимание на мать. Я ещё не видел отца, которого ожидают поздним вечером, когда приземлится самолёт из Амстердама. Даже в такой день Мельников старший не откладывает дела, направив всю свою энергию на заграничные филиалы, после того как бразды правления в московском передал мне. Я же, будто приклеен к столице и согласен покидать её пределы лишь для вылета на Дальний Восток, переложив значительную часть дел на заместителей. Провожаю Соню к столу молодожёнов, вновь собирая на себе заинтересованные взгляды. Если кто-то из присутствующих предвкушал скандал, и семейные разборки, то сейчас однозначно разочарован. Уверен, что недопонимание, витавшее в воздухе длительное время, развеяно, и теперь мы с Димой сможем вернуться к привычным отношениям, которые связывали нас с детства. Я могу бороться за Соню, но борьба не имеет смысла, когда сердце отдано одному человеку, который становится целым миром. Да и погрязнув в разборках с братом, не встретил бы Машу. ставшую этим самым миром для меня пышная свадьба в самом разгаре, где больше сотни гостей веселятся, пробуют дорогие блюда и поздравляют молодых. Вполне в стиле Сони, отмечаю про себя. Интересно, какую свадьбу хотела бы Маша? Как её зовут? Мама появляется из ниоткуда, занимая место рядом и разговаривая шёпотом. Кого? Сынок, не делай из меня дуру. В голосе проскакивают стальные нотки, которых мы с братом до жути боялись в детстве. Твоё присутствие в Заксе, ресторане, поздравление брата, танец Сони, не закончившийся выяснением отношений, приводит к выводу, что появилась та, что принесла мир в твоё сердце. Ничего не скроешь от матери, которая по голосу в трубке способна определить не только моё настроение, количество выпитого алкоголя и времени, потраченного на сон. Но и какого цвета на мне галстук? Маша. Когда ты представишь нам Машу? Как только, так сразу. Не торопи события. Ну ладно. Недовольно морщится, поднимаясь. Надеюсь, твоё скоро будет как можно скорее. И вроде ничего не сказала, но временные ограничения выставлены и очерчены, что автоматически, по мнению матери, должно заставить меня ускориться. Но проблема в том, Что моя Маша далеко, а телефон по-прежнему отвечает мне тишиной не появляющегося в сети абонента.